«Глава 32». «Вы сдержали обещание», — проговорил я, садясь в кресло. «Это было первое, что я сказал на сегодняшней встрече с психиатром. Ничего лишнего не передали моему отцу». «Вас это удивляет?» — сидя напротив, миссис Рипли подняла брови. «Честно говоря, да», — отозвался я, откинувшись на спинку кресла. Сидеть перед ней, вещать о своих проблемах и всячески обходить стороной каверзные вопросы все еще было сложно, но я чувствовал, что с каждым сеансом позволял себе больше. Это одновременно пугало и радовало. «Повторюсь еще раз, мы тут для того, чтобы помочь вам». Я промолчал, смотря в сторону. Миссис Рипли больше не проронила ни слова, но то и тело поглядывало на меня, ожидая, что я продолжу. Кажется, она еще с первого сеанса поняла, что я чувствую себя некомфортно под ее взглядом, и потому старалась подолгу его на мне не задерживать. В какой-то степени я был ей за это благодарен. Но сегодня я не был настроен на разговоры. В таком подавленном состоянии мне абсолютно ничего не хотелось, только рвануть отсюда со всех ног и оставить этот кабинет далеко позади. И дело вовсе не в миссис Рипли. Последняя неделя выдалась на редкость беспокойной. Я не мог усидеть на месте дольше десяти минут, постоянно вспоминая о поцелуи со Скэриэлом, и меня безжалостно бросало то в жар, то в холод. Как только перед глазами вставала сцена, как Скэриэл тихо произносит «пожалуйста», я тут же становился весь пунцовый, не справляясь с накатившими эмоциями, прибегал к разным порой не самым адекватным действиям, кричал в подушку от стыда, Пару раз треснул себя по голове учебником по истории темных сил и даже ударился физические нагрузки, до чего ранее никогда не доходило. Как бы это глупо ни звучало, но за семь дней я успешно прошел все стадии отрицания, злость, торг, депрессия и принятие. Смешно даже вспоминать, но в первое время убеждал себя, что все это мне только привиделось. Помутнение рассудка, ей-богу. Хуже всего было то, что скырел, как в воду канул, просто исчез без предупреждения, как будто не было его никогда в моей жизни. Он не отвечал на звонки и СМС, не появлялся у себя дома. На последней стадии принятия я два раза приезжал к нему вот только зря». Помимо него, дали дёру даже Эдвард с Жеромом, словно они в ту же ночь побросали вещи в чемоданы, вызвали грузовик для переезда и отчалили далеко и надолго, злорадствуя, как ловко обвели меня вокруг пальца. В конце концов, я уже было решил, что чокнулся, и Скэрилл был не более чем плодом воспаленного воображения. И так я считал до тех пор, пока не додумался постучать в соседскую дверь, из-за которой на меня сразу обрушился собачий лай. Мистер Гросса в окружении пуделей, к моему удивлению, хорошо отозвался о Джероме, назвав его скромным и тихим полукровкой, а затем пробормотал, что не в курсе, куда подевалась вся семейка Лоу. При этом, выйдя на крыльцо, он окинул вопросительным взглядом соседский двор и дом, как будто на газоне и окнах бегущей строкой могло отразиться разумное объяснение их внезапному исчезновению. «Мистер Гросса дружелюбно предложил мне подождать у него и попробовать сливовый пирог, но я вежливо отказался. Не подтверди он факт существования Скеррелла, я бы смирился с тем, что все выдумал, стремясь после смерти матери заполнить кем-то свою никчемную жизнь. Все-таки они сбежали. Чарли с недоумением наблюдал за мной, рыскающим по чужому двору в поисках хоть какой-то зацепки». Водитель решил было, что я потерял что-то ценное, предлагал свою помощь, но я лишь мотал головой и небрежно отмахивался. Разозлившись под удивленные возгласы Чарли, я пнул почтовый ящик с Керейла и уже подумывал о том, чтобы разбить окно в его доме, да вот только не вовремя включилось рациональное мышление. Смирившись с тем, что вся троица бесследно исчезла, я медленно погружался в пучину безысходности. Я весь одрогнулся, вспоминая эти дни». От выхода к Скайриэлу, меня душила ярость, и в результате я начал срываться на домашних по любой мелочи. Шумная Габриэла, болтливый Чарли, неповоротливая фани даже молчаливая Лора страдали от моего невменяемого состояния. Я злился на Скайриелла, а затем, как будто мне было мало, злился на всех остальных и под конец на себя. Мне бы пройтись, отвлечься на картины, чтобы не видеть миссис Рипли, смотрящую прямо в душу. Я чувствовал себя обнаженным перед ней, словно вместе с многочисленными дипломами по психиатрии, гордо развешанными на стенах, она обладала и навыкам чтения мыслей. Я все представлял себе, что даже сейчас она читала мои гневные и порой непристойные мысли, но, будучи профессионалом, сдерживалась. «Вас что-то беспокоит?» — спросила миссис Рипли. Только сейчас я заметил, что все это время машинально стучал пальцами по подлокотнику. Сжав руки в кулак, Иоанна осупился и сел полубоком, чтобы видеть часть стены, а не натыкаться лихорадочно блуждающим взором на собеседницу. «Вы правда говорите моему отцу только то, что я разрешаю сказать?» спросил я, искосо поглядывая на нее. «Да, передаю все, что не противоречит политике конфиденциальности. Что еще вы можете ему сообщить? Я не выхожу за рамки нашего соглашения, но моя задача — оказания помощи». Только в случае, когда существует угроза вашей жизни или жизни других людей, я обязана сообщить не только вашему отцу, но и необходимой организации. Например, например если у вас будут посещать навязчивые суицидальные мысли или вы причините себе физический вред, я обязана проследить за вашей госпитализацией. Если вы угрожаете кому-нибудь, и ваша угроза может причинить вред другому человеку, я обязана сообщить в полицию». «Надеюсь, до этого у нас не дойдет», — хмыкнул я. «Честно говоря, я был близок к тому, чтобы причинить тяжкий вред Скэрриэлу. пободись он только под руку». «Я тоже. Пока никаких предпосылок к этому нет», — улыбнулась миссис Рипли. «Неделю назад мы столкнулись в торговом центре. Не хотелось говорить об этом, но я чувствовал, что лучше расставить все точки над «и», пока окончательно не рассорился со своим окружением». «Да, верно». «Вы на меня обиделись». «С чего вы так решили?» – поразилась она, «а чего мне стало так неловко, что я не знал, куда себя деть?» «Вы просто развернулись и ушли, ничего не сказав». Я подумал, затих я в надежде, что миссис Рипли возьмет инициативу в беседе на себя. «Нет, мистер Хиткальф, конечно же, я не обиделась». Мягким голосом, будто разговаривая с ребенком, начала она. «Я носитель конфиденциальности и не имею права первой раскрывать факт того, что вы проходите у меня терапию. Если мы сталкиваемся в общественных местах, то я буду делать вид, что не знакома с вами до тех пор, пока вы сами не поздороваетесь со мной. Многие мои клиенты держат в секрете, что посещают психиатра». «Я с вами тогда не поздоровался», — не глядя, проговорил я в ответ. «Простите» и честно признался. «Был ошарашен нашей встречей вне стен кабинета». «Прекрасно понимаю. Если вы хотите скрыть, что посещаете меня, то мы можем и дальше делать вид, что незнакомы. Это ваш выбор». «Да, я бы хотел это скрыть». «Хорошо. На людях мы с вами незнакомы». Во время сеанса я прошел пару тестов и даже не удивился, когда миссис Рипли сообщила мне, что у меня повышенный уровень тревожности. «Разве могло быть иначе?» Я бы не удивился, если бы мой уровень бил все мыслимые и немыслимые рекорды и морально готовился к рецепту «Нагору транквилизаторов». Слышал, что они могут помочь отключить голову и перестать паниковать. Это мне как раз и нужно было. Но миссис Рипли сообщила, что это крайняя мера, и я обойдусь правильным режимом сна, физическими упражнениями и терапией. В общем, ничего существенного, так что с тревожностью я так и останусь до скончания веков». или пока миссис Рипли не сжалится и не выпишет что-то действенное. «Нет, мистер Хитклифф», — покачала она головой, когда я в конце сеанса снова намекнул на антидепрессанты и транквилизаторы. «Все не так плохо, как вам кажется. Уверяю вас, все гораздо хуже. Я целовался с полукровкой, а он сбежал в ту же ночь. Видимо, мои поцелуи — катастрофа, способная отпугнуть любого от центрального района». А теперь я страдаю и впадаю то в ярость, то в апатию. Так что если вам кажется, что все не так плохо, то ладно, переживу. Могло быть и хуже, верно?» Вечером я вновь не удержался и накричал на Габриэлу, распростершуюся на полу гостиной и вцепившуюся в мою штанину с криками «Пожалуйста! Габи, да отстань же ты!» Было чувство, будто все в этом доме испытывали мое терпение. габриела в последние дни сделалась особенно навязчивой и категорически не принимала отказа я уже было подумал не очередной ли у нее возрастной кризис так не кстати начавшийся только одну прическу ну пожалуйста без блесток я обещаю госпожа габриела воскликнула стибия безуспешно пытавшаяся разжать маленькие пальчики не трогайте своего брата пожалуйста дайте ему пройти он обещал Габи тянула за ткань моих брюк, как за спасательный круг. На ее лице застыло такое безысходное горе, что можно было смело вызывать траурную процессию. «Он сказал, что после ужина поиграет со мной». «Не было такого!» — взревел я, обращаясь к сильви «Она врет!» «Пожалуйста, Гатье, всего десять минут!» Утробные стоны, раздававшиеся снизу, походили на звуки преисподней. отстанет от меня!» прорычал я, разозревшись не на шутку. Я хотел было оттолкнуть ее ногой, но как раз в этот момент она разжала пальцы. Габи вскрикнула, испугавшись, что я замахнулся. Сама отскочила и глухо ударилась головой о твердую панель дивана. Мы все замерли. Я выпучил глаза, не в силах что-либо произнести. Габриэла удивленно застыла, уставившись на меня. Медленно коснулась затылка, словно не до конца понимала происходящее. Затем поднесла пальцы, перепачканные кровью, к лицу. Секунды три до нее доходило, что это кровь с ее головы, и тут же пронзительно закричала от боли. «Госпожа Габриэла, все хорошо!» — затараторила Сильвия, поднимая ее. «Сейчас все пройдет. Идемте, я вас осмотрю. Сильно болит!» И затем обратилась ко мне, перекрикивая верещавшую Габи. «Мы поедем в больницу мистера Дона. Надо убедиться, что у нее нет сотрясения». «Я не хотел!» – расстроенно пробубнил я в ответ. «Это не ваша вина. Небольшое недоразумение. Все в порядке. Она просто испугалась и сама ударилась. Я сообщу господину Уильяму», – проговорила Сильвия, держа Габи за руку. История с сестрой окончательно добила меня. Расстроенный я шел в свою комнату, как вдруг кто-то грубо схватил меня за запястье. Сначала я решил было, что это Скэриэл, и хотел обрушить на него весь накопившийся за эти дни гнев, но, увидев холодное выражение, лица Гидеона остановился. Он смерил меня презрительным взглядом. Только не это. «Что с тобой?» — требовательно спросил он. «Ни... ничего. Гениальней ответа и не придумать». Гидеон плотно сжал губы и властно притянул меня ближе. Хватка у него была остальной. Казалось, что сейчас мои кости под его натиском раскрошатся в пыль. «Тебя кто-то обидел?» — внезапно спросил он, прищурившись. «Тот полукровка?» Дыхание сбилось. Меньше всего я ожидал, что он попадет прямо в тучку. Так подставлять Скэриэла я не собирался. Если чего и стоило бояться, так это месте Гидеона. Вспомнив, как он подставил Оливера, я уже было испугался за жизнь Скэра. «Нет». «Мне ни в коем случае нельзя что-либо о нем говорить». «Нет, он тут ни при чем», — и, набравшись храбрости, я произнес сквозь зубы. «Отпусти меня». Гидон демонстративно поднял мою руку на уровень глаз и сжал запястья. Почудилось, что ломаются кости, но я не издал ни звука. Гидон словно хотел запечатлеть на коже свой отпечаток, чтобы, где бы я ни находился, этот след был со мной как напоминание о его власти». Он усмехнулся, а по моей спине прошел холодок. Гидеон продолжал силой сжимать запястья, как будто ждал, что я стану умолять его. «Если останутся синяки, — отстраненно подумал я, — придется их прятать под длинными рукавами. Габриэлу повезли к врачу? — спросил он. «Да, я не хотел, она просто... Она сама...» — растерянно выдал я. «Неужели Гидеон пришел наказать меня?» Но вместо этого он лишь произнес... «Ты ее разбаловал, позволяя многое, и теперь пожинаешь плоды». «Что?» — у меня натурально отъехала челюсть. «Ты позволяешь многое и своему полукровке. Не покрывай его. Тебе это дорого обойдется», — понизив голос, добавил он. «Почти совет от старшего брата. Я ожидал упреков, угроз, запугивания, но в этот раз голос Гедеона звучал обеспокойно». Он отбросил мою руку в сторону. Запястье горело, но я сдерживался, чтобы при нем не начать со стервенением растирать больное место. Закусив губу, я грозно нахмурился, но Гидеон и бровью не повел. «Что ты имеешь в виду?» Но он лишь повернулся и устремился прочь, потеряв ко мне всякий интерес. «О чем ты?» — бросил я ему вслед. Проигнорировав вопросы, Гидеон скрылся за углом. Постояв еще немного в коридоре, я развернулся и в растрепанных чувствах побрел в свою комнату. Запястье ныло, но в целом я еще легко отделался. Войдя в комнату, я не стал включать свет. Хотелось лечь в кровать, зарыться в одеяло и сразу уснуть, чтобы день поскорее закончился. И тут кто-то со спины прикрыл мне глаза ладонью. Я чуть было не вскрикнул, решив, что это Гидеон вернулся для того, чтобы продолжить свои пытки. «Угадай, кто?» Игриво произнес знакомый голос над самым ухом, и я с большим удовольствием ткнул его острым локтем в бок «О!», О! — простонал Скэриэл, согнувшись в три погибели. «Где ты, твою мать, был все это время?» Набросился я на него, схватив за грудки и начиная со остервенением трясти. «О!» — меня его междометия начинали нехило так злить. «Ты скучал?» — Скэриэл вытянулся во весь рост и радостно улыбнулся. Попытавшись унять ярость, я отошел назад. В лунном свете он был чертовски хорош. Так и хотелось разбить ему нос за это. «Куда ты подевался? Неделю молчал, не предупредил, что уедешь!» Мистер Гроссов весь извелся после того, как ты к нему заходил. Довольным тоном выдал Скэриэл. «Не думал, что все будут так взволнованы моим отсутствием». Он вальяжно уселся на кровати, закинув ногу на ногу. «Я бы даже сказал, что это очень приятно». «Ты сейчас договоришься, Лоу!» — рявкнул я, грозно наступая. «Полегче?» — шутливо бросил он, вставая на кровати. «Я могу закричать, и сюда сбежится весь дом!» Под его весом что-то скрипнуло, и я со стервенением посмотрел, как он топчется по моему постельному белью. «Спускайся!» — прорычал я, задрав голову. «Обещаю, что не буду сильно бить!» «Будешь!» — не унимался Лоу, стоя на кровати и покачиваясь, словно на батуте. «Мистер Хиткайф, отойдите на три шага в сторону, я вас боюсь». «Скэриэл», — глухо проговорил я, — «в последний раз повторяю, спустись с моей постели». «Ладно, давай руку», — внезапно успокоился он, протягивая ладонь. Я так и сделал, желая столкнуть его, но Скэриэл опередил меня. Он силой потянул меня вверх. В последний момент я успел подскочить и, заваливаясь на него, очутился на кровати. «Ты что творишь?» прошипел я когда скерилл крепко обнял меня я принялся вырываться но силы были неравны теперь мы оба стояли на кровати а под нами чуть скрипел матрас ш, -ш, -ш" тихо произнес он просто выслушай меня но я не мог успокоиться и продолжал вырываться зряясь на то что даже из простого разговора скеррил умудрился сделать целое представление прости эдвард был в запретных землях и зашел на чужую территорию «Его избили». Голос его вдруг стал серьезным. «Я сразу же выехал к нему. Не было времени на объяснение. Прости, что пропал». «Эдвард? Что с ним?» «Все в порядке сейчас. Сломаны два ребра, синяки по всему телу, но жить будет». «Кто его так?» «Группировка одна. Эдвард просто очутился не в том месте, не в то время». «За всю неделю ты не мог мне позвонить или ответить на СМС? Я не знал, что все так серьезно». Вздохнув, он нехотя выпустил меня из объятий и полез в карман. «Вот», — Скайрилл указал на смартфон, — «новый. Никаких контактов. Я потерял свой телефон. Или его украли. Ни у Джерома, ни у Эдварда твоего номера нет». Я молчал, переваривая информацию. «Можно навестить Эдварда?» «Думаю, да», — помедлив, ответил Скайрилл. «Мы его вчера перевели в больницу получше». Три дня собирали документы, чтобы перевести из запретных земель. «Такая морока, ты бы знал», — устало выдал он. Мы сели на кровати. «Я хочу узнать», — уверенно проговорил я. «Что?» — нахмурился он. «Покажи мне запретные земли. Покажи самые ужасные закоулки. Я хочу увидеть, как живут низшие». Он пристально посмотрел на меня, а затем задал вопрос, на который я долго не мог дать ответ. «Когда?» «Это нужно было сделать намного раньше». «Завтра», — решительно ответил я.